Глава пятая. Как избавиться от долгов. Все человечество, собственно, делится на две категории. Одни берут в долг, другие дают. Чарльз Лэм. Никто не может гарантировать, что ваш бизнес будет всегда процветать. Риски всегда существуют, и никто не застрахован от долгов. Я сам прошел через огромные долги. 1 миллион 846 тысяч долларов. В списке людей, которым я был должен, было 174 человека, а долг перед четырьмя банками был равен 493 тысячам долларов. Попал я в такую ситуацию из-за своей молодости и юридической неграмотности. Основав тренинговую компанию, я приглашал тренеров из других стран, Однажды позвал в Среднюю Азию американца Роберта Флетчера. Он очень хорошо обучал финансовой грамотности, а параллельно продвигал инвестиционные программы в свои бизнес-проекты. Я побывал на его тренингах в Москве и в Украине. Такого о деньгах я не слышал ни у кого, хотя учился у настоящих гуру по ведению бизнеса и личностному росту. Роберт Флетчер действительно был великолепен, поэтому люди и вкладывались в его бизнес-проект. Я тоже не стал исключением, вложил немалые средства, а в ноябре этого же года его арестовали, все бизнесы обанкротились, а мои ученики, которые тоже вложились, побежали требовать деньги с меня. В итоге я был вынужден объясняться с милицией, финансовой полицией, КНБ, СНБ, обе организации возникли в результате реорганизации КГБ в республиках бывшего СССР, в разных государствах они называются по-разному, даже с ракетирами столкнулся лицом к лицу. Вот так оказался в долгах. Чтобы их вернуть, мне пришлось продать часть активов, которые еще сохранились, а для развития бизнеса потребовалось оформить кредиты. Нужно было сформировать стабильный доход, чтобы вернуть долги, к большей части которых я не имел никакого отношения. И у меня все получилось. Я прошел через трудности и невзгоды, пережил период унижения, оскорблений и даже угроз, но преодолел все преграды на этом пути, закрыл долги и стал миллионером. Поэтому все мои советы и наставления основаны на практическом опыте, а не на абстрактных умозаключениях. Мышление должника. Когда человек мыслит категориями потерь, он постоянно теряет, сам не понимая как попадает в такие ситуации, где все идет по плохому сценарию. В свою очередь мышление потерь стимулирует появление мышления должника. При формировании мышления должника проявляются симптомы, по которым можно поставить правильный диагноз. Первый симптом. Больше 80% своего времени человек вольно или невольно думает о долгах. Он убежден, что так и должно быть. Кто же будет думать о его долгах, если не он? Я помню себя должником. Все мысли были только об этом. Хоть и старался переключиться, мысли все равно возвращались к одной теме. И чем больше я старался избавиться от долгов, тем больше их становилось. Замечали такое? Пытаетесь заработать, хватаетесь за все подряд, в надежде, что этот проект точно даст необходимый итог, но в результате мышления должника связываетесь только с теми, которые приводят к новым долгам. У меня было точно так же. Несмотря на все усилия, я с каждым месяцем все больше терял. Так мы с учеником начали создавать сеть магазинов спортивных товаров и парфюмерии. Снова занимали деньги, строили планы, производили расчеты, за год открыли 36 магазинов в пяти странах. Но через год я проанализировал доходы и расходы и понял, что бизнес убыточный и надо остановиться пока не поздно. В итоге эту сеть мы закрыли, а я выплачивал 493 тысячи долларов долга. Вот к чему привело меня мышление должника. Запомните, когда слишком часто думаете о долгах, они увеличиваются, неважно, понимаете ли вы почему или нет, это факт. Второй симптом. Когда деньги появляются, вместо того, чтобы вернуть долги и выполнить свои обязательства, должник тратит их на что-то другое. Помню, как каждый раз обещал кредиторам, мол, скоро деньги появятся, и мы все отдадим. И деньги действительно появлялись. Но в то же самое время возникали какие-то проекты, заманчивые бизнес-идеи или неожиданные проблемы. А каждой идее я думал, лучше вложусь в их реализацию и с прибыли верну долг. Так и бизнес после всех выплат останется. Я вкладывался, но проект не работал, в итоге денег снова не было, а долги увеличивались. Мышление должника толкает человека к созданию новых долгов. Когда деньги появляются, он решает свои житейские проблемы или вкладывается в новые проекты, вместо того, чтобы заплатить кредиторам. Много лет назад ко мне на консультацию пришла девушка. История ее была проста. Открыла жилищный кооператив. Начала работать, но в итоге попала в долговую яму. Потом ей попалась моя книга «Долги тают на глазах». Девушка прочитала все и смогла немного улучшить свое положение. И вот обратилась ко мне лично. Я показал ей, как правильно организовать ее жилищный кооператив. Мы вместе разработали бизнес-план, хорошую бизнес-модель. После этого девушка уехала к себе в Уральск, и начала действовать по этому бизнес-плану. Дела у нее пошли в гору. Примерно через полгода мы снова встретились. Она приехала ко мне на обучение, показала свои цифры. Это были очень хорошие результаты, особенно если учесть, что начала она свое развитие с долгов. Мы с ней создали новую компанию, и здесь тоже развитие шло в гору. Девушка и закрывала старые обязательства, и вкладывалась в свой бизнес. На какое-то время я потерял свою ученицу из виду, потом началась пандемия, примерно через год ко мне пришла ее старшая сестра и рассказала такое, чего я совсем не ожидал. Оказалось, что моя ученица не приезжала на обучение, потому что сидит в тюрьме. Когда она открыла второй кооператив, дела у нее наладились, В кассе накопилось около 850 тысяч долларов, значительная сумма, которая принесла бы крутые возможности. Если бы девушка, конечно, и дальше следовала бы моей модели. Но большие деньги соблазняют вложиться в какой-нибудь проект, чтобы быстро разбогатеть. И она вложилась в какую-то финансовую пирамиду, подтянула туда других людей и, естественно, все потеряла. А обманутые люди, около 400 человек, Написали на нее заявление, где обвинили в мошенничестве. Девушку посадили. Теперь старшая сестра пришла ко мне посоветоваться, что делать в такой ситуации. Мы встречались два раза. Я объяснял, что надо делать, чтобы потихонечку развиваться, но так и не знаю, сумела ли она закрыть долги сестры полностью. Будьте осторожны, когда вдруг отследите у себя мышление должника. Хорошо, если рядом с вами будут близкие или команда, они не дадут вам принять рискованные решения, за которые потом придется расплачиваться. Третий симптом. Человек гасит долги, но они растут. Я зарабатывал и отдавал по частям, но поскольку моим сознанием управляло мышление должника, я постоянно создавал новые долги, просто не замечал, они постоянно росли. Например, я возвращал 20 тысяч долларов и тут же занимал 35 тысяч. Таким образом, общая сумма задолженности не уменьшалась, а наоборот, росла. Но мой мозг отслеживал только то, что я отдавал кредиторам. Он не обращал внимания на появление новых долгов. Долги, как болото, постепенно и незаметно засасывают человека. Поэтому самое важное для вас – перестать занимать. Ведь чем больше вы должны, тем дольше будете отдавать. Это сильно затормозит ваше развитие. Когда я оказался в долгах, меня легко обогнали другие бизнесмены. До этого они не могли превзойти мои успехи. Четвертый симптом. Когда нужны деньги, должник не думает, где их заработать. Он думает, где можно занять. От того, что фокус направлен только на поиск денег, Нормально зарабатывать не получается. Новые долги обычно создаются для того, чтобы закрыть старое обязательство, а это не решение, часто это путь в долговую яму. Если у вас долги, меняйте свое мышление, иначе у вас ничего не получится. Прежние убеждения, принципы и взгляды будут тормозить вас, возвращать к образу мыслей должника. Невозможно изменить ситуацию, находясь на том же уровне мышления, на котором она была создана. Ситуацию с долгами создал не кто-то другой, а вы сами, поэтому и корректировать вам надо себя. Иначе говоря, чтобы остановить свое падение и рост долгов, надо измениться самому. Вы – причина всего, что происходит с вами. Как остановить рост долгов? Сейчас будет очень важная тема. Мы поговорим о том, как избавиться от мышления должника. Внимательно прослушайте рекомендации далее. Они помогут вам сделать шаг к изменениям. Первое. Осознайте, что вы сами принимали решение брать деньги в долг. Это ключевой момент. Перестаньте обвинять других. Перестаньте чувствовать себя жертвой судьбы. Перестаньте оправдываться. Не жалуйтесь на якобы недостойных партнеров, несовершенные законы, вечно меняющийся рынок и так далее, ведь и в этих обстоятельствах многие люди зарабатывают. Возьмите на себя ответственность за ваше решение. Вы сами решили заниматься именно этим бизнесом. Вы сами решили брать этот невыгодный кредит. Вы сами решили работать именно с этими партнерами. Вы сами решили заключить эти сделки. Неважно, понимали ли вы на тот момент все последствия, факт в том, что это был ваш выбор. Когда вы осознаете, что все зависит от вас, когда поймете, что ваша реальность – продукт вашего сознания, только тогда вы получите власть над обстоятельствами. Второе. Примите решение, что обязательно вернете эти долги. Вы, конечно, можете сказать, что решение это уже есть, Только отдавать пока получается не очень. Это значит лишь одно. Вы пока хотите вернуть, но еще не приняли решение. Вы думаете, что готовы вернуть, но думать или хотеть не значит определиться. Секрет принятия решений очень необычный. Я бы сказал, что это один из важных показателей вашей веры в Бога, в себя, в свои идеи. Например, я порой что-то задумывал, но на тот момент не имел необходимых финансов или возможности это реализовать. тогда я просто принимал решение я это сделаю и полагался на Всевышнего. и неожиданно откуда-то появлялись ресурсы, инвесторы, поддержка, интересные предложения от команды или партнеров и так далее. я же просто делал то, что от меня зависело и полагался на Аллаха, жил по принципу действия от меня результат от Всевышнего, и этот принцип работал. Он работал, когда я строил свои теплицы, делал капитальный ремонт больницы, асфальтировал дороги, строил мосты, открывал цех по изготовлению ковров, завод по переработке овощей и фруктов и так далее. Когда я начинал все это в своем селе, у меня не было достаточно ресурсов. Я просто принимал решение, что это надо делать в этот сезон, в этом году. Поначалу даже брал деньги из кассы, где было чуть больше 30 тысяч долларов. Но постепенно появлялись разные возможности, и с помощью Аллаха я завершил свои проекты. Поэтому принимайте решение, независимо от того, есть ли в данный момент у вас ресурсы или нет. Начинайте с теми, что доступны на данный момент. Сделайте один шаг, второй, третий, даже маленькие действия будут приближать вас к цели. Сама Вселенная начнет помогать вам, и окружающие люди придут на помощь. Обязательно появится больше возможностей достигнуть своих целей, но только в том случае, если они направлены на благо других людей и вашей семьи. Третье. Соблюдайте чистоту совести. Экосистема вашей жизни. Всегда соблюдайте чистоту совести. Не делайте то, что противоречит вашим принципам. Оставайтесь честны перед самими собой. Перестаньте держать в голове плохие мысли по отношению к другим. Не будьте скользким, делая только то, что выгодно вам. Выгода должна быть обоюдной. Не будьте безразличными по отношению к страданиям и проблемам окружающих. Всегда анализируйте свои поступки, руководствуясь своей совестью, а не ожидаемой выгодой. Может быть, иногда ваши действия не принесут вам прямых доходов, но помогут сохранить чистоту совести. Станьте себе судьей. Когда вы честны и открыты, вам нечего бояться долгов. В качестве примера расскажу историю о Разгуль. Она живет в городе Ош, Кыргызстан. Однажды в 2012 году она пришла ко мне и говорит, «Хочу заказать ваш тренинг для моей команды». «Хорошо, четыре часа моего выступления стоят десять тысяч евро. У нас всего девять человек, мы не можем столько заплатить». Я тогда предложил заплатить по тысяче евро за каждого члена команды, но она объяснила, что у них нет таких сумм. Выждав паузу, Разгуль предложила тысячу евро за все выступление. Тогда я предложил. Пусть это будет благотворительное выступление. Я обучу вас бесплатно. Не могу себе позволить взять тысячу евро за тренинг, на который другие покупают билет в десять раз дороже. Я просто перестану себя уважать. Я выступил перед этими людьми бесплатно. А через полтора года, когда уже успел забыть об этой ситуации, ко мне снова пришла разгуль. Тогда я уже успел повысить стоимость своего обучения, и она заказала у меня более десяти тренингов, На сумму более 200 тысяч евро. Занималась разгуль сетевым маркетингом, продавала украшения какой-то гонконгской компании. Оказывается, после моего бесплатного обучения ее команда из девяти человек стала показывать хорошие результаты, и сейчас у нее было гораздо больше людей. Однако в самой структуре бизнеса был спад. В общем, нюансов было много. Мы их все разобрали, я обучил команду, как строить бизнес на принципах справедливости и сохранить чистоту отношений, несмотря ни на что. Однако компания скоро свернула свою деятельность. В этом, конечно, не было вины о разгуль, но вместе с закрытием фирмы вокруг моей ученицы собралось много недовольных людей. Я научил ее, как строить вокруг себя правильную экосистему, показал, как важно оставаться честной по отношению к людям и объяснил, как в сетевом маркетинге выбрать надежную компанию и построить успешный бизнес. А Разгуль теперь работает в другой компании, которая сейчас успешно развивается. Получается, она выбрала правильный бизнес и выстроила экологичные отношения с другими людьми. Я привожу эти примеры для того, чтобы показать вам, Все мои советы действительно работают. Надо только применять. Четвертое. Больше не берите в долг ни копейки. С этого дня обещайте, что независимо от ситуации, как бы вам ни было трудно, вы не возьмете в долг ни копейки. Если вас так и тянет где-нибудь занять, поймите, просто ваш мозг привык создавать долги. Мышление должника сформировалось и укрепилось, его не изменить по щелчку пальцев. Кстати, оно ничем не лучше наркомании или зависимости от алкоголя. Сдержите свое обещание, ищите возможность заработать, а не занять. Если вы внимательно проанализируете ситуацию, то поймете, что это самый короткий путь к решению проблемы. Долги отбрасывают вас назад, забирают очень много сил и энергии. Выбираетесь из долговой ямы. Примите такое решение. Если это оказался в яме, перестань копать дно, делая ее еще глубже. Однажды ко мне на консультацию пришла Дилрабо. Я поначалу даже принимать ее не хотел, но мой организатор Альбина уговорила. «Пожалуйста, примите. У нее очень тяжелая ситуация. Большие долги». Оказалось, что сумма долгов и кредитов в Дилрабо превышает 400 тысяч долларов а ситуация длится уже около пяти лет. Я начал анализировать каждый заем, чтобы докопаться до причины, почему растут долги, а не доходы. А Дилрабо сказал, если ты еще раз возьмешь в долг, то вообще не вылезешь из долговой ямы, так что перестань занимать. Оказалось, что у Дилрабо пять частных детских садов, два из которых были убыточными. Я показал ей, как заработать больше денег, чтобы закрыть все обязательства. Мы разработали систему, как быстрее всего избавиться от долгов. Деларабо начала посещать мои курсы и мастер-классы. С помощью моей системы сегодня она уже имеет свой холдинг и входит в число мультимиллионеров. Открыла свое медицинское училище, клинику, семь детских садиков и строит частную школу. Хочу подчеркнуть разницу между кредитом, который загоняет в кабалу, и кредитом, который открывает новые возможности. Запомните, любые обязательства, которые вы берете на себя и оплачиваете из своего дохода, становятся долгами. Чтобы выполнить эти обязательства, вам придется ограничивать себя. Но этого не случится, когда вы берете инвестиции или кредит правильно то есть протестировали свой бизнес по шести показателям, слушайте главу 4 «Стратегия сверху вниз» и готовы к масштабированию, тогда эти деньги возвращаете не вы, а рынок. Ваш кредит — не долговая яма, а просто аренда денег. Во всяком случае, я это называю так. Наверняка вы хоть раз в жизни арендовали квартиру, машину или что-то еще то есть временно использовали чужой актив за небольшое вознаграждение. Точно так же надо арендовать деньги. Но когда финансовое обязательство превращается в аренду? Если вы взяли умный кредит, то не вы оплачиваете возврат денег, это за вас делает потребитель. Вы взяли деньги и создали продукт или предоставили услугу, которая нужна вашему клиенту, он платит за нее, а деньги возвращаются к кредитору. Пожалуйста, обязательно об этом подумайте. Это очень важный урок на тему кредитов, займов и инвесторов. Постарайтесь любое финансовое обязательство превратить в аренду денег. Берите займы на создание продукта, а затем выходите на рынок. Но для этого у вас уже должны быть четкий план, тестированный продукт, налаженная система сбыта. Берите займы, чтобы расширить продажи и увеличить товарооборот, чтобы увеличить мощность технологического оборудования и объем производства. Создайте механизмы, чтобы не вы, а рынок оплачивал ваши обязательства. Например, вы сейчас зарабатываете 10 тысяч долларов, но вы думаете о перспективах, поэтому составили план увеличения продаж и поняли, что можете поднять доход до 50 тысяч долларов. Для этого необходимо вложиться в покупку нового оборудования. Вы берете кредит или привлекаете инвестиции, покупаете оборудование, увеличиваете производство и расширяете свой рынок сбыта. Погашение кредита обойдется, например, в 15 тысяч долларов. Помните, что раньше ваш доход составлял 10 тысяч долларов, а сейчас 50 тысяч долларов. После погашения кредита у вас останется 35 тысяч долларов, то есть вы взяли в аренду деньги и увеличили прибыль. Этот кредит оплачиваете не вы, а рынок. Вы же, в свою очередь, еще больше зарабатываете. Так будет, если вы правильно реализуете формулу идея, план, продукт, команда, система и создадите потребность. Если же вы взяли кредит, но ваша прибыль не увеличилась, вам придется из этих 10 тысяч долларов оплачивать кредит. Вот тогда обязательство превратиться в долг будет давить на вас морально и материально. Между успехом и банкротством расстояние небольшое. Чем более успешным вы становитесь, тем больше риска, поэтому всегда контролируйте себя, чтобы не брать чрезмерно высокие обязательства. Самое главное – Не превращайте обязательства в долги. Бизнес-коуч Оскар Хартман в одном из своих интервью сказал, что в 2024 году он инвестировал миллионы долларов в немецкую компанию, которая продавала подержанные машины. Капитализация этой компании составляла миллиард долларов. Бизнес очень хорошо развивался, у него был небольшой коэффициент чистой прибыли, небольшая рентабельность, но за счет больших оборотов компания росла. А потом в голову одного из руководителей пришла идея брать большие кредиты, чтобы развиваться быстрее. Эту идею реализовали, стали закупать больше машин. Но конечная прибыль в итоге упала, потому что кредиты тоже надо было обслуживать. И тогда состояние компании ухудшилось. Кредиторы стали требовать вернуть долги, Пришлось быстро распродавать автомобили, чтобы выполнить эти обязательства. В конце концов, бизнес обанкротился, ведь быстрая продажа означает, что цена на машины была сильно занижена. Расскажу еще один пример. Тельман Исмаилов был владельцем Черкизовского рынка, одного из крупных вещевых рынков Москвы. Он также входил в руководство созданной в 90-е годы группы компаний АСТ был известным миллиардером, который успешно сколотил состояние. Но моя история будет о том, как миллиардер стал банкротом. На черкизовском рынке шла в основном оптовая торговля. Там продавали широкий ассортимент китайских, иранских, вьетнамских, турецких товаров, которые закупали бизнесмены со всей России. Тельману Исмаилову принадлежало и множество других компаний, а в Турции он за полтора миллиарда долларов построил большой пятизвездочный отель «Марден Палас». Видимо, он думал, что доходы с рынка будут поступать всегда, любил пошиковать, он много тратил на крутые мероприятия, на которые приглашал российских и зарубежных звезд, покупал дорогие вещи и брал очень много кредитов. Но вдруг ситуация изменилась. Черкизовский рынок закрыли, соответственно, резко упали доходы, финансовое положение изменилось, и вчерашний миллиардер обанкротился. Возможно, у него не было хорошей команды, которая могла бы это предотвратить. Исмаилов потерял все. Отель «Мардан Палас», который он построил за полтора миллиарда, был продан за 124 миллиона евро. Вывод из этих историй простой. Большие обязательства приводят к неоправданному риску. Можно потерять все свое состояние. А превращая финансовые обязательства в аренду денег, вы становитесь более сильным и успешным. Всегда держите пульт управления в своих руках. Не расслабляйтесь, сохраняйте форму, как настоящий спортсмен. Мой искренний совет вам, как миллионера и как наставника, Старайтесь брать деньги с рынка. Это самый лучший вариант. 100 долларов, которые вы заработаете, стоят больше и выгоднее, чем 1000 долларов, которую вы займете. То есть, когда вам нужны средства, не думайте, в каком банке взять кредит. Сосредоточьтесь на том, как повысить продажи и, соответственно, увеличить прибыль. Деньги на рынке никогда не заканчиваются. Помните об этом. Создавайте потребности и закрывайте их. Формируйте и расширяйте свой рынок сбыта. Берите кредиты или инвестиции только тогда, когда их возвратит рынок. Арендуя деньги, вы всегда останетесь в выигрыше. Пятое. Не бойтесь критики. Когда вы оказываетесь в долгах, то часто боитесь общественного мнения. Вам может казаться, что непогашенные финансовые обязательства выставляют вас в неприглядном свете перед людьми, а кредиторам обычно нравится рассказывать другим, что вы их должники. Наверное, это природа человека. Даже в такой ситуации не упустить возможности похвастаться. Конечно, это всегда неприятно. Я помню, что сильно переживал, когда слышал сплетни по поводу моих долгов А те люди, которые рассказывали мне о своих долгах на консультациях, просили сохранить это в тайне. Они тоже опасались огласки. Мысли о том, что кто-то узнал о вашем положении и теперь обсуждает ваши поступки, отнимают много энергии. Запомните, надо перестать так болезненно реагировать на сплетни и критические замечания. Перестаньте зависеть от чужого мнения. Это поможет вам быстрее избавиться от долгов. Пусть ваше сознание остается свободным от переживаний и негативных эмоций. Шестое. Превращайте долги в возможности. Около 90% должников останавливаются после неудач и больше не пытаются наладить бизнес, только оставшиеся 10% продолжают развивать свое дело, несмотря ни на что. Долги сами по себе — это минус, но ведь минус — это половинка плюса. Чтобы минус превратился в плюс, размышляйте, анализируйте свои действия, которые сделали вас должником, осознавайте последствия своих решений. Тогда у вас появится ясность, будто кто-то в темноте включил фонарик. Вы станете понимать, как избежать подобных проблем в следующий раз, какие правила нужно соблюдать, то есть... Плачевная ситуация — это не провал, а урок. Он научит вас не попадать в долговую яму. Когда я это понял, то стал уделять много времени анализу и планированию, и буквально через неделю заработал 12 тысяч долларов. Что произошло в тот момент? Я просто увидел, почему у меня не получилось в первый раз. Перестал обвинять всех вокруг и думать о долгах, ведь прошлое уже случилось и его не изменить, поэтому я наконец-то успокоился и сосредоточился на том, что же надо делать для успеха. Финансовая программа В сознании человека заложена финансовая программа, которая держит доход на определенном уровне, то есть человек бессознательно не пускает в свою жизнь большое количество денег, или наоборот, деньги льются рекой. Как будто у него есть определенная емкость, куда может поместиться только определенная сумма денег. У кого-то это стакан, у кого-то ведро, у кого-то целая река. Теперь представьте, что в стакан нужно перелить ведро воды. Конечно, большая часть просто выльется. Так и финансовая программа ограничивает наш доход определенными рамками. Конечно, многие пытаются заработать больше, чем могут выдержать, Но это все равно, что пытаться поднять 120-килограммовый груз, тогда как в обычной жизни вы не поднимете больше 50 килограммов. Даже если вы осилите такую нагрузку, то просто подорвете здоровье. Так и с финансами нельзя брать больше, чем позволяют ваши знания и навыки. Однако финансовой программой можно управлять, и сделать это надо прежде, чем брать кредит для своего бизнеса. Долги появляются из-за неумения управлять своими финансами. Обычно люди делают так, подсчитывают приблизительную прибыль и, исходя из этого, планируют свои расходы, но не учитывают, что в какой-то месяц прибыли может не быть совсем, то есть не просчитывают риски. Я уже говорил, что деньги любят счет. Не имеет значения, сколько вы одолжили, пусть даже у вас на руках миллион долларов. Если вы не будете считать, то все равно станете нищим. Нищий от слова «не считать». Бизнес – это деньги. Деньги – это цифры. Если вы не владеете цифрами, значит, не владеете деньгами. Расскажу пример моей ученицы из Кыргызстана. Она открыла ломбард, брала у людей деньги под 2% в месяц, а давала под 10-15. Вроде бы хороший разрыв и она должна была получать прибыль, но в итоге получила огромный долг. Когда мы с нею встретились, она была на грани отчаяния. Она не знала, куда делись деньги, по одной простой причине. Она работала из мышления должника, не вела учет и контроль денежных средств, и большую часть одолженных денег не могла собрать с людей, не тем людям одолжила. Сейчас она закрыла все свои ломбарды, занялась производством и продажей продуктов питания, с долгами понемногу расплачивается, но пока еще не закрыла их до конца. Переключить сознание Осознайте, что минус – это половинка плюса. Объясните себе, что попали в долги не по собственному желанию или злому умыслу, а из-за нехватки навыков, умений и опыта. Тогда вы не опустите руки, даже если ситуация плачевная. Вы пойдете дальше учиться, зарабатывать и пробовать, пока не получите желанный результат. Как начать мыслить именно так? Осознайте, что вы приняли ошибочное решение, не предусмотрели или не предвидели рисков, ожидали одно, а получили другое, и теперь как будто попали в зону неизвестности. Не знаете, что делать, ведь у вас был совсем другой план. После этого примите решение превратить долги в возможности. Определите для себя, что это идеальный момент, когда можно стать лучше. Возможно, это ответ на ваши молитвы, в которых вы просили Всевышнего помочь вам стать богатым и получить признание, а Он выбрал для вашей мечты такой непростой путь, чтобы в дальнейшем вы могли сохранить и приумножить свое богатство. Возможно, через долги Аллах наставляет вас на путь истинный, ведь только ухабы и преграды закалят ваш характер. Вы накопите опыт и знания, которые стоят больше, чем деньги. Может быть, именно долги – это то, что сделает вас сильнее, поможет легче пережить банкротство, временные трудности, отказы, застой. Другим будет намного тяжелее – ведь у них нет тех качеств, которые выработаете вы, а у вас есть шанс добиться большего. Многие богатейшие люди мира прошли через крах, долги, банкротство, но они вновь и вновь поднимались, чтобы добиться еще большего успеха. Как долги украли 10 лет моей жизни. В своей жизни я пережил несколько банкротств, попадал в долги, прошел через подъемы и падения, критику и унижение. Оглядываясь в прошлое, одно я могу сказать точно, долги украли 10 лет моей жизни. Шесть из них я рассчитывался с заемщиками, а еще четыре года восстанавливал бизнес. Иногда эта мысль причиняет мне боль. Когда, оглядываясь назад, я понимал все свои ошибки, то испытывал глубокое чувство неудовлетворенности и ощущение недовольства собой, особенно когда видел, что те люди, которые были позади меня, теперь шли впереди, ведь пока я занимался проблемами, они развивали свой бизнес. Но я решил превратить свое прошлое в источник мудрости, сделать его той силой, которая создает мое будущее. Не дайте неудачному опыту украсть возможности в дальнейшем, не позволяйте вчерашним ошибкам влиять на ваш завтрашний успех. Это значит, не сожалейте о прошлом, превратите его в силу и фундамент будущего развития. Не сравнивайте себя с теми, кто сейчас впереди, иначе вы невольно почувствуете боль, недовольство собой, Это приведет к разочарованию, выгоранию, депрессии. А вы ведь стремитесь совсем к другим достижениям. Поэтому сравнивайте себя прошлого с собой настоящим. Вы сами тот, кого надо победить и превзойти. Не ищите себе соперников извне. Их там нет. И будьте благодарными. Ищите в каждой ситуации зерно успеха. Поймите, что вы получили благодаря тем или иным неприятностям. Любая трудность обязательно чему-то учит. Проблема не означает конец света, как и успех не означает финишную черту. Достижение или потеря – это всего лишь ступеньки для вашего роста. Такой взгляд очень хорошо помогает развиваться и справляться со сложностями. Однажды наступит день, когда вы расплатитесь с долгами, но у вас останется привычка зарабатывать. Например, я каждый месяц покупаю активы и управляю кучей бизнесов. Я уже привык работать по максимуму и зарабатывать много. Это стало моим образом жизни. Я не могу по-другому. До того, как вы решите заниматься бизнесом, сделайте три шага. Первый. Работайте и понемногу откладывайте деньги. Старайтесь не брать в долг больше той суммы, которую вы накопили. Второй. Научитесь управлять своей финансовой программой. Сделайте это до того, как возьмете умный кредит, то есть арендуете деньги. Сложно самому? Найдите наставника, пусть он научит. Ходите на тренинги, мастер-классы, измените свое сознание и поднимитесь на новый уровень. Граница ваших достижений определяется объемом ваших знаний и уровнем понимания важных для запланированного результата вещей. Человек никогда не сможет добиться больше того, что знает, умеет и понимает. Третий. Изучите, прежде чем действовать. Хотите открыть новый бизнес? Потратьте время, чтобы разобраться во всех тонкостях. Вам надо накопить опыт в этой сфере. Чем больше опыта, тем меньше шансов потерпеть крах. Для опыта нужен как минимум год погружения в свою сферу, а после трех лет работы вы практически обезопасите себя от банкротства. Так что учитесь, чтобы избежать ошибок и быстрее добиться успеха. Обучение – часть большой технологии на пути к миллионам и отсутствию долгов, ведь долги не появляются из ниоткуда. Они всегда результат необдуманных поступков и скоропалительных решений, которые вы принимаете из-за недостатка опыта и знаний. Иногда меня просят дать один-два совета, чтобы исправить ситуацию и расплатиться с долгами. Я отвечаю, что таких просто нет. Это все равно, что пытаться заставить старую модель сотового телефона работать как последняя версия айфона, Над новой моделью телефона работали сотни людей в течение нескольких месяцев, а то и лет. Так и здесь. Разные финансовые программы — это разные мощности. Нельзя заставить более слабую программу работать наравне с самой мощной. Для того, чтобы изменить сознание и научиться переключать финансовую программу, необходимо время. Самостоятельно ускорить этот процесс не получится, как невозможно заставить реку ускорить свое течение, но есть более быстрый путь – найти наставника и учиться у него. Поздравляю, если сейчас у вас появились долги. Это значит, что у вас есть шанс разбогатеть, ведь чтобы расплатиться с кредиторами, придется использовать Все свои способности, приобрести новые знания, сформировать полезные привычки. В дальнейшем, когда вы рассчитаетесь с долгами, они приведут вас к успеху. Я показал вам, как выбраться из долгов и заработать в несколько раз больше. Теперь выбор за вами. Хотите ли вы использовать эти знания и разбогатеть? Решайте сами, и да поможет вам Всевышний. Выводы. Никогда не тратьте свои деньги до того, как вы их заработаете. Томас Джефферсон. Причины появления долгов. Существуют стандартные причины появления долгов. Давайте их рассмотрим. Первое. Желание быстро разбогатеть, когда вы не готовы к богатству. Когда ваша финансовая программа не готова к высокому уровню благосостояния, то быстрые деньги также быстро влекут за собой долги. Вы можете стараться изо всех сил, но отсутствие знаний и опыта приводит к долговой яме. Второе. Привлеченные инвестиции превращаются в долги. Когда вместо развития бизнес терпит крах, то заемные деньги становятся обузой, поэтому научитесь рассчитывать все риски, Привлекаете чужие средства только тогда, когда вы на подъеме. Если взять кредит в период спада, то при неблагоприятных обстоятельствах часть денег уйдет на закрытие ваших проблем. Вы испортите отношения с инвестором, потому что потратите средства не по назначению и зарекомендуете себя как ненадежный партнер, а отсюда рукой подать до возникновения долга. Третье, необдуманное расширение приводит к распылению и дефициту ресурсов. Например, у вас два магазина, на которые вам постоянно не хватает средств, но вы решили открыть третий. У меня был такой случай. Один бизнесмен рассказывал, что имеет три кафе, но денег постоянно в обрез, зато появилась новая бизнес-идея, которую он хотел реализовать. Как можно при дефиците ресурсов запустить новое направление? Дефицит невозможно и нельзя масштабировать, даже не пытайтесь. Пусть говорят, что искать новых партнеров и расширяться надо, когда возникают финансовые затруднения. В предыдущем пункте я уже рассказал, к чему это приводит. Четвертое. Много обязательств с надеждой на будущий доход. Ориентируйтесь на то, что имеете сегодня. Не берите больше обязательств, чем можете выполнить сейчас. Не рассчитывайте на будущую прибыль, ее может не быть, тогда все деньги, которые вы взяли в аренду, станут вашими долгами. Пятое. Дорогие инвестиции. Обслуживание кредитов и займов чаще всего недешево, особенно если вы взяли их, находясь в слабой позиции на спаде. Шестая. Преждевременное привлечение инвесторов. Некоторые люди пытаются начать бизнес на чужие деньги. Не делайте так. Если из ваших начинаний ничего не выйдет, вы останетесь не просто на нуле, а в минусе. Конечно, если не прописали в договоре займа все риски, так можно избежать долгов. Но договариваться об условиях нужно из сильной позиции. Никогда не начинайте новый бизнес с долгами. Лучше развивайтесь постепенно, протестируйте ваше дело по шести показателям, слушайте главу четвертую «Стратегия сверху вниз». Убедитесь, что причин для появления долгов нет, только тогда ищите инвесторов, а лучше партнеров. Выход из долгов. Первое. Измените мышление должника. Нужны деньги? Думайте, как заработать, а не где одолжить сфокусируйтесь на доходе, берите деньги с рынка, то есть научитесь продавать свой продукт или услугу. Научитесь один раз, будете иметь доход всегда. А любой кредит или инвестиции всегда надо возвращать. Второе. Примите решение больше не брать в долг. Запретите себе это делать, потому что заем не решает проблем. Третье. Примите решение вернуть все долги до копейки. Тогда вы сможете зарабатывать во много раз больше. Я поступил точно так же, когда сам попал в долговую яму. Расписал в тетради все свои долги и постепенно расплатился с ними. Пусть вы должны очень много. Начните хотя бы с небольшой суммы. Я возвращал даже по 30 и 50 долларов человеку, который одолжил мне 130 тысяч долларов». Когда мы позвонили ему и сказали, что хотим вернуть деньги, мне показалось, что он за пять минут примчался к нам через весь город. В дверях офиса его встретила мой директор, обняла, окружила заботой, а потом вернула 50 долларов и попросила расписаться, что эту сумму он получил. Он даже не мог на нас ругаться, только спросил, сколько лет мы собираемся возвращать долг. Мне пришлось объяснить. Понимаете, мы хотим хотя бы начать. Постепенно мы вам все равно его отдадим. Но пойдите нам навстречу. Вы поверили нам один раз. Поверьте и сейчас. Ваша вера придает нам сил и помогает неустанно работать. Притча Однажды пророк Соломон увидел муравья, который молился. «Боже, дай мне сил перенести эту гору, чтобы пройти побыстрее на другую сторону, где ждет моя возлюбленная». Соломон — это единственный пророк, который знал язык птиц, насекомых и животных. Он подошел к муравью и сказал, «Ты же такой маленький. Как ты можешь ставить цели, которые тебе не по силам? Я человек, но и то не могу перенести эту гору, а ты и подавно с этим не справишься». «Знаешь, мне надо только начать, иметь намерение и полагаться на Бога. Он поможет мне завершить. Действие зависит от меня, а результат от Всевышнего». Соломону подчинялись все птицы, животные, насекомые. Он обратился к ним. «Давайте поможем муравью». И все звери, птицы и насекомые объединились, чтобы перенести гору. Они сделали это. Теперь муравей мог попасть к своей возлюбленной. Ну вот мы и перенесли гору, довольно сказал Соломон. Верно, ответил муравей, я начал действовать, а с твоей помощью и с помощью Всевышнего все разрешилось. Не бойтесь целей, которые кажутся непосильными. Имейте намерение, уповайте на Бога. Маленькими шагами двигайтесь к большим результатам. Помните, что все достижимо. Не бывает нереальных целей, бывают нереальные сроки. Иногда люди просто хотят побыстрее добиться результата и страдают от того, что не получается. Но осуществить можно все. Главное сделать это измеримым. Тогда и цель станет реальной. Все, что мыслимо, оно осуществимо. лао -дзы. Все, что измеримо, оно достижимо. Саидмурод Давлатов. Четвертое. Составьте план и график погашения долгов. Четко следуйте ему. Не нарушайте своих договоренностей и обещаний. Гасите долги последовательно и планомерно. Вам поможет таблица из книги «Долги тают на глазах». Пятое. Приостановите начисление процентов. Постарайтесь договориться с кредиторами о льготах или подходящих условиях для погашения. Неважно, будете ли вы общаться с банком или с конкретным человеком. Объясните, что вы заинтересованы в оплате долга, несмотря на ваше положение. Покажите цифры, распишите перспективу, когда сможете все вернуть. В общем, ведите переговоры, не бойтесь и не обижайтесь. Помните, что избавиться от долга получится только одним способом – отдать его а это получится быстрее, если не придется платить проценты. Как-то ко мне на тренинг, а потом и на консультацию, пришла Голсум. Она жила в Кыргызстане, имела долги и кредиты. Я ей сразу сказал, останавливай проценты и выплачивай основную сумму долга. Мне неудобно, как я им скажу, что не могу выплатить проценты. Ты все равно к этому придешь, рано или поздно, но чем позднее, тем тяжелее будет возвращать, поэтому иди и договаривайся прямо сейчас». Только через два года Голсум прислушалась к моему совету и пожалела, что не сделала этого раньше. Она не могла переступить через свою гордость. Хотя кого интересует чья-то гордость? Кредиторов интересуют деньги, которые они рассчитывают получить. Поэтому останавливайте любые проценты. Скажите, давайте я верну основную сумму, потому что пока могу только это. Шестое. Ведите переговоры со всеми кредиторами и добейтесь более реальных условий для погашения. В первую очередь это касается банковских кредитов. Но и с людьми надо договариваться. Да, бывают трудные кредиторы, которые настроены негативно. Не обижайтесь на них. Не спорьте с ними, максимально вежливо объясняйте свою ситуацию и просите их дать вам возможность рассчитаться. Пытаться вернуть долги не стыдно. Стыдно воровать и прятаться от кредиторов. А возвращать долги нормально. Поэтому не бойтесь жесткой реакции, даже если не можете вернуть всю сумму сразу. Договаривайтесь об условиях, в которых вам станет легче платить. И ведите себя при этом достойно. У некоторых людей появляются мысли, что они имеют право оскорблять, грубить и унижать должников, словно те чем-то лучше, чем они. В таких ситуациях напомните себе и им. Речь всего лишь о деньгах, и вы никого не собираетесь обманывать. У вас правильное намерения, поэтому никто не может обращаться с вами грубо. Некоторых кредиторов нужно ставить на место, иначе они будут действовать вам на нервы и подрывать ваше здоровье. Не бойтесь показать зубы. Мне самому пришлось прибегнуть к этому с несколькими людьми. Я говорил им, стоп, я тебе не какой-то вор и обманщик. Я не из тех, об кого ты можешь вытирать ноги. Запомни, наши отношения связаны только с деньгами и больше ни с чем. Так что не нарушай границы дозволенного. Да, у меня не получилось отдать долг сразу, но со временем я все верну. Будьте уверены в себе. Помните, сила человека в намерениях, а не в деньгах. Если у вас честные и справедливые намерения, Бог вам поможет победить в этой ситуации. Седьмое. Узаконьте процесс погашения долгов. Сделайте так, чтобы закон смог вас защитить. Это очень важно. Например, я отдавал хотя бы по чуть-чуть всем кредиторам, чтобы никто не написал заявление. Ведь по закону, если более трех человек пожалуются, что вы не возвращаете долги, вас никто не будет спрашивать. Гражданское дело может превратиться в уголовное. Поэтому я отдавал хотя бы по 50 долларов и собирал подписи, что деньги получены. Это было моим доказательством того, что я выполняю свои обязательства, поэтому закон на моей стороне. Более подробно о том, как избавиться от долгов, вы можете прочитать в моей книге «Долги тают на глазах». Восточная притча К торговцу подошел человек и попросил у него денег под залог. Тот ему ответил, «Залога я не возьму, а деньги дам». Он приказал слуге принести кошелек с зузами, весы и зеркало. Затем отвесил ему столько денег, сколько у него попросили. Когда человек получал деньги, займодавец сунул ему в руки зеркало и сказал, «Взгляни на свое отражение в зеркале». Посмотри, как сияет твое лицо сейчас, когда ты держишь в руках нужную сумму. Пусть же твое лицо будет таким и в день, когда ты вернешь долг, ликующим, а не унылым, ведь в тот день ты перестанешь быть должником. Дорогие мои, всегда возвращайте свои долги. Как брали легко, так и возвращайте. Не спорьте, не заставляйте людей, которые вам доверили деньги, звонить вам по многу раз, переживать, ругаться и судиться с вами. Ведь вы обращались к ним за поддержкой и помощью. Они не виноваты, что вы не можете их вернуть. Они всего лишь переоценили вас как человека или как эксперта, поверили вам как другу или хорошему человеку. Поэтому выполняйте условия договора вовремя.